Глава 30. Самолет приземляется почти в полночь в четверг вечером. Добравшись до места выдачи багажа, я включаю телефон и вижу два пропущенных вызова с одинаковым кодом Чикаго. Дрожащими руками я открываю папку с письмами в электронной почте, уговаривая себя не радоваться заранее. Дорогая Анна, примите мои поздравления. Вы единственный оставшийся кандидат на место ведущей утреннего шоу в Чикаго. Последним испытанием для вас станет встреча с Джозефом Уинслоу, владельцем канала. В приложении вы найдете подробное описание условий работы. Прошу вас сообщить, когда вам удобно все обсудить. Искренне ваш Джеймс Питерс. Я спешу открыть приложение и сразу смотрю на сумму внизу страницы столько нулей невероятно я буду богата и стану ближе к маме и перед глазами встает счастливое лицо эрджия я прогоняю мысли о нем прочь он просто хороший человек который в нужный момент пришел мне на помощь. я еще трижды перечитываю письмо и убираю телефон. «Основная идея переезда в Чикаго была в том, что мы с Майклом сможем вместе проводить выходные, и я буду рядом, когда он переедет в Вашингтон». Странная штука жизнь. «Теперь, когда предложение получено, я радуюсь лишь тому, что буду ближе к маме и Эр-Джею». Джейд входит в гримёрку в пятницу утром на пять минут раньше положенного времени. «Добро пожаловать домой!» — говорит она, — и протягивает мне булочку из кафе-комьюнити. «Спасибо». Я отправляю последнее письмо и встаю. «Ты сегодня в хорошем настроении. Удачно прошел вечер. Только, пожалуйста, не говори мне, что ты провела его с Маркусом». Джейд многозначительно на меня смотрит. «Этот главный идиот ничего не получит. Если бы я с кем-то переспала, то угощала бы тебя шампанским, а не булочкой с черникой». «Нет, к сожалению, мне не повезло, но кое-что я тебе расскажу». Она подходит к шкафу и убирает сумочку. «Но сначала хочу узнать, как ты съездила, как мама». «Прекрасно и ужасно», — улыбаюсь я, а потом рассказываю ей о встрече с мамой, Бобом и проведенных вместе двух днях. «Мне так стыдно. Я сломала ей жизнь». Джейд берет меня за руку. «Послушай, первый шаг ты уже сделала, извинилась. Теперь надо совершить второй. Прости же, наконец, себя, Анабель. «Постараюсь». «Знаешь, все получилось как-то просто. Мне надо сделать что-то большее, по-настоящему искупить все, что я натворила». «Ты уже понесла наказание. Ты ведь столько лет провела без матери». Я киваю, но по-прежнему считаю, что этого мало. Джейд указывает на кресло. «Садись и начнем гримироваться». Я устраиваюсь поудобнее и принимаюсь описывать ей красоты винодельни, а потом то, как мы ужинали с Эрджеем. «Тебе он нравится?» «Да, нравится. Но люблю я Майкла. Я разворачиваюсь и беру стоп у конвертов. Хватит обо мне». «Признавайся, что произошло за то время, пока меня не было? Как папа?» Джейд смотрит на меня в зеркало. Я ему призналась. «Мне плохо видны ее глаза, и я ерзаю, чтобы разглядеть их. И что?» Мы сидели на диване, просматривали старые фотографии. Папа вспоминал прошлое. «Для него теперь все прошлое, никакого будущего». Мы наткнулись на одну фотографию, мы с ним у нашего старого дома в Лесель. Нас тогда Натали снимала. Мы с папой мыли его старый Бьюи-Кривьеру и в шутку брызгали друг друга. Она улыбается. Я помню все так отчетливо, словно это было утром. Мама была зла на нас за тот беспорядок, что мы устроили потом в доме. Мы ведь пришли все мокрые. Какие милые воспоминания. Да, точно. Потом отец посмотрел на меня и сказал, «Джейд, милая, ты всегда была прекрасной дочерью». Я тогда отчетливо поняла, что скоро его потеряю. И папа понял. Она кладет расческу. Я не могла смолчать. Я взяла сумку и достала камушки, потом села рядом с папой и протянула ему их. Я сказала, «Прости, папа, я лгала тебе все эти годы. Эрика Уильямс выпила тогда на вечеринке. Папа взял один камушек и передал его мне. Знаешь, у меня тогда жало сердце. Я решила, что папа меня не простит, но он погладил меня по щеке и улыбнулся. «Солнышко, я всегда это знал», — сказал он. Я глажу Джейд по плечу. Папа все эти годы ждал, когда я пойму, что доверяю ему настолько, чтобы признаться. Только сейчас я поняла, он любил меня так сильно, что был готов услышать правду и принять. Так было всегда. В среду студия забита до отказа. Как и было обещано, в эфире шоу «Анны Фар. Часть вторая». На этот раз я исполняю роль ведущей и гостей одновременно. Впрочем, Клаудия опять вместе со мной на сцене. Несмотря на несколько пар приглашенных матерей и дочерей, воссоединившихся после расставания, в центре внимания только я. Всю прошедшую неделю Стюарт постоянно давал рекламные ролики о том, что Анна Фарм расскажет в следующем выпуске своей программы о примирении с матерью. Разумеется, я не собиралась рассказывать на камеру все, но Стюарту это знать не обязательно мы уже 20 минут в эфире, а меня не покидает чувство стыда. Сейчас я предстану перед многотысячной аудиторией, как великодушная дочь, простившая непутевую мать. Мы переходим к теме значимости близких отношений между мамой и дочкой, и Клаудия засыпает меня и гостей вопросами. Я рассказываю о том, что мама выбрала не меня, а Боба, но говорю почти намеками, не вдаваясь в подробности, даю понять, что не обвиняю маму за то, что она оставила дочь. Однако мне ясно, как мои слова понимает аудитория. Я с облегчением вздыхаю, когда приходит время ответов на вопросы из зала. Осталось двадцать минут. Шоу почти закончено. Женщина средних лет берет меня за руку. «Анна, я вами восторгаюсь». «Меня и моих братьев и сестер тоже бросила мать. Но я так и не смогла ее простить. Как вам удалось найти в себе силы сделать это?» У меня холодеют руки. «Спасибо вам. Не уверена, что заслужила ваше восхищение. Моя подруга Дороти раньше меня поняла, что мне необходимо помириться с мамой. Она оказалась права. Но, Анна, ведь ваша мама отказалась от вас». Мне хочется крикнуть на весь зал, что не она предала меня, а я ее. Да, за шестнадцать лет мы ни разу не разговаривали, но я не считаю это предательством с ее стороны. Я всегда знала, что мама меня любит. «Любит?» — женщина качает головой. «Странный способ дать понять так своему ребенку. Вы удивительный человек, если искренне так считаете». Женщина садится на место а я подхожу к другой гости, поднявшей руку. «Нам, матерям, сложно понять вашу маму. Ясно, почему у нее не хватило смелости прийти сегодня в эту студию. Ей было очень тяжело. Поэтому ее здесь нет?» «Вовсе нет. Это я была против ее прихода. Если бы я попросила, мама непременно бы приехала. «Анна, вы настоящий герой!» Несмотря на недостаток материнского воспитания, вы стали добрым и великодушным человеком, и, надо сказать, очень успешным. Интересно, вы понимаете, каковы были мотивы такого поведения вашей мамы? Может быть, она пытается восстановить ваши отношения, потому что вы стали знаменитой и состоятельной? Я с трудом сохраняю на лице улыбку». Маму все считают эгоистичной, бессердечной, приспособленкой. Да как они смеют! Стараюсь унять закипающий гнев, напоминая себе, что я сама стала причиной такого отношения людей. Я обвинила маму в предательстве, а сама получила роль любящей и милосердной жертвы. После того, что я узнала за последние два месяца, я сама себе противна». Мы не раз слышали, — продолжает женщина, — о том, как у знаменитых детей сразу находится много родственников. Я не могу позволить, чтобы маму обвиняли в подобном. Пора все расставить по своим местам. Внутренний голос напоминает мне слова Фионы. Сделать выбор удивительно просто. Надо решить, хочешь ли ты на всю жизнь отгородить себя от мира или жить открыто, ничего не стыдясь. Я поворачиваюсь к женщине. Лицо ее напряжено, лоб нахмурен, губы поджаты, и я физически ощущаю, как ей больно за меня. Правда в том... Слышу, как на меня надвигается камера. Кусаю губы. Следует ли мне произносить эти слова? Могу ли я себе позволить? Правда в том... Сердце сейчас выпрыгнет из груди что просить прощения нужно было не маме. Слышу удивление и возгласы в зале. «О, дорогая, — говорит мне женщина, — в чем же ваша вина?» И тем не менее я разворачиваюсь и иду на сцену. Сажусь на диван и смотрю прямо в камеру. На этот раз я рассказываю все. и рассказываю правду, ну... По крайней мере, то, что я считаю правдой. На этот раз я не говорю размыто, используя намеки. Я должна сделать признание. В этой истории жертва не я, а моя мама. Двадцать лет назад, не подумав, я обвинила ее мужчину в том, чего он не совершал. Таким образом я разрушила его жизнь и жизнь мамы. Я смотрю в зал на ту женщину, с которой недавно разговаривала, и вижу, как меняется ее лицо. В глазах появляется недоумение, а потом ужас. Теперь до конца шоу все обсуждают услышанное. Понимаете, я была ребенком и решила, что моя правда и есть настоящая правда. Я была эгоистична и слишком уверена в себе. Я и представить не могла, что мой поступок приведет к таким последствиям. Даже став взрослой, я продолжала придерживаться своей версии произошедшего. Казалось, это легче, чем докопаться до истины. Вы спросите, принял ли Боб от меня камень? Нет. Вернее, не совсем. Я опоздала. У него началась старческая деменция. Он никогда не поймет, за что я прошу прощения. Не сможет ощутить радость быть оправданным. На глаза наворачиваются слезы, и я часто моргаю. Теперь отношение публики ко мне изменится. Такой человек не может вызывать симпатию. И все равно я благодарна ко мне прощения. Они привели меня к маме, а нашего соединения для меня самое важное в жизни. Я смахиваю пальцами слезы. В зале по-прежнему царит тишина. Краем глаза я вижу, как Стерт судорожно поднимает руку. Аплодисменты? Господи, Стерт, разве я их заслужила? В этой сказке я не добрый волшебник, а злодей. И ты так и не заплатила за свою ложь. Я подпрыгиваю на месте. Клаудия, а я совсем забыла о соведущей. Слова за свою ложь меня больно задели. Я никогда не думала о том, что слогала намеренно. Я до сегодня дня не вполне уверена, что произошло на самом деле. Она смотрит на меня и кивает, ожидая ответа. Мне следует сказать ей, что я заплатила, и заплатила сполна. Все эти годы я провела без мамы. Так бы и поступила прежняя я, та, которая убеждала себя в собственной правоте. «Ты права», — говорю я до сих пор не заплатила.